Глава 21. Торги. В который раз, поправив съезжающий платок на голове, Мария продолжила торговаться с миловидной орчаంకей. Её голос оказался грудным, приятным, располагающим к разговору. Если бы не мультфильмы, которые девушка в своё время смотрела по телевизору и в кинотеатре, то точно бы выскочила из лавки в тот же момент, как пришла. Из-за прилавка на Машу смотрела родственница Шрека. А когда-то улыбнулась и показала длинные острые клыки, то и родственница Баба-яги. Девушка, да вы точно приезжаете, где вы видели, чтобы Мартуша Сивил скидывала целых 5 медиков? Ха! Два и не больше. Мария поняла, что хозяйка согласна двигаться по цене и произнесла: А если я возьму вот тот прекрасный острый перец, что вы предлагали ранее, скинете 7? Хм. Возьмите драконьей мяты, тогда скину 5 медиков. Женщина достала из-за прилавка пожухлую траву. Зачем она мне? Драконов у меня нет. Да и выглядит она, ну, очень несвежей. Вот и я о том же. Грустно вздохнула зеленокожая продавщица. Только драконы на её и патке. Растёт высоко в горах, что достают своими пиками до драконьих лун, на которых они живут. А откуда на у вас? заинтересованно спросила Маша. Так сынок, силы не имеяный, решил удивить свою невесту, пообещал ей забраться на самый высокий пик и затронуть зелёную луну. Говорят, орчанка перешла на шёпот, что если дотянуться до одной из лун, то и кристаллов не нужно. Луна пополнит вы магический резерв. Ну и как? Дотронулся, прошептала покупательница, задыхаясь в дыхании. Нет, не нашёл в густых облаках старый секретный проход, но на пике наткнулся на драконью травку, редкое лакомство. Только кому я его тут сбуду? Если к нам спустится дракон, да ещё зайдёт в магазин, «Я просто уверена, что ближайшая река выйдет из берегов». «Почему? Неужели у драконов такая силища?» «Да просто так, от счастья!» Засмеялась женщина. «Из какой глухомании ты к нам переехала? Не удивлюсь, если из леса вылезла». «Это тоже шутка?» Насупилась Маша. «Ага!» Еще громче засмеялась-то. «Возьмешь зелень? Можно салат сделать». Ты не смотри, что чуть завяло. Поставишь на минуточку в воду, она живет. У моей соседки в доме обитает дух земли. Так у нее и без воды все быстро оживает. Вот мне бы такого. Так почему не заведете?» Арчанка с подозрением посмотрела на девушку. «Ты совсем похожа, глупая, раз такие вопросы задаешь. Духи на рынке не продаются». Их приманивать нужно или магией, которая во мне, чуть да маленько, или кристаллами, или через сильного мага-ка договариваться. А, -а, а, поняла. Спасибо, что просветили меня. А если я эту зелень возьму? Бери-бери, не сомневайся. Я скидку сделаю на неё. За один медяк отдам. Ты не дракон, но витамины в ней есть. А вот дракону одно удовольствие от неё. Сил наберётся. Ладно. Что ради скидки не сделаешь? произнесла Маша, а про себя подумала: придёт Джейкоб домой уставший после трудового дня, а я ему салатик с травкой. Согласна. Но скидку сделает и всё же 7 медиков. Уговорила. На прилавке появилась огромная корзина с травой. Маша перевела на кучу бумажных пакетиков, в которые были завёрнуты соль. сахар, мука, масло, сладости, разные приправы и пять мешочков с крупами. На звании двух девушки были незнакомы. Горкой рядом с продуктами легла сдача серебряной монетки. А как я всё это до дома донесу? Пять медиков и мой сын быстро доставят всё до места. А вы можете дальше делать покупки. Славутич! Громко крикнула женщина, оборачиваясь в сторону подсобного помещения. Что, матушка? То быстро подхватил покупки и донёс до дома госпожи. Еле и в голосе поменялся на нотки. Ой, да какая я госпожа. Пять монеток упали на стол. Дом старой травницы, пожалуйста, пусть на крыльце оставит. Так кукрадут же. Может, тогда в дом несёт? Вы не сомневайтесь, мой сын честный. Никогда в чужом доме ничего не тронет. Орчанка подвинулась. Давай возможность сыну подхватить проданный товар. Нет, на крыльцо. Никто не украдёт. У меня муж ревнивый. Не нужно в дом заходить. Тут же нашлась, что ответить, девушка. А не про тебя ли слухи ходят, что неизвестно откуда у старой травницы наследница нарисовалась? Маша, понимая, что уже не отвертется, кивнула. Завтра же зайду к тебе, мазь от спины заказать. Замучила совсем. То стреляет, то долбит. И про скидку не забудь. Заходите. Посмотрим, что смогу сделать. Грустно вздохнула Мария, попрощалась и вышла из лавки. Солнце нещадно светило в глаза. Стреляет, долбит. Зачем платок надевала? Если все равно раскрываю всем, кто я такая. Мария привлек шум на соседней улице. Сгорая от любопытства, она завернула за угол и ахнула. Тот самый эльф, что нанял её мужа на работу, громко кричал, топал ногами, а рядом, подняв гордо голову вверх, стоял её муж в окружении стражи. Да я, да, да я до старосты дойду, где это видано? Ему работу дали, обед предложили, а этот гад вместо того, чтобы навоз вывозить и стоил овцы быков, задыхаясь, кричал эльф: "Меня! Благородного господина в нем извалял, да еще приговаривал, что не гоже ему, знатному господину, навоз убирать. Какой ты господин! Живешь с женой в разваливающемся доме, а туда же. Я требую взять его под стражу и судить за нападение. Пусть его как минимум выпарют, а лучше отдадут мне на бесплатные работы на неделю. Продолжал негодовать эльф. Мария Константиновна застонала. и развернулась в сторону дома. Что она, нанималась нянчиться с таким дурнем? «Тащи его к судье! Пусть его казнят! Такого знатного эльфа унизил!» Загудела собравшаяся толпа. Маша остановилась, вздохнула и двинулась выручать мужа, а то еще оставят вдовой в незнакомом мире, а этот хоть плох на голову, но ее защита.